Глава десятая. Розенкрейцеры. По красной ковровой дорожке, широкой лестницы безлюдной в этот поздний час, под сенью медных бра и высокого лепного потолка, Нержин поднялся на третий этаж, придавая своей походке беспечность. Миновал стол вольного, дежурного у городских телефонов и постучал в дверь начальника института, инженер-полковника госбезопасности антон Николаевича Яконова. Кабинет был широк, глубок, устлан коврами, обставлен креслами, диванами. Голубел посередине ярко-лазурной скатертью на длинном столе заседаний и коричнево закруглялся в дальнем углу гнутыми формами письменного стола и кресла Яконова. В этом великолепии Нержин бывал только несколько раз и больше на совещаниях, чем сам по себе. Инженер-полковник Яконов за пятьдесят лет... Еще в расцвете роста выдающегося, с лицом, может быть, чуть припудренным после бритья, в золотом пенсне, с мягкой дородностью какого-нибудь оболенского или долгорукого, с величественно уверенными движениями, выделялся изо всех сановников своего министерства. Он широко пригласил «Садитесь, Глеб Викенч!», несколько хохлясь в своем полуторном кресле и поигрывая толстым цветным карандашом над коричневой гладью стола. Обращение по имени-отчеству означало любезность и доброжелательство. Одновременно не стоя инженер-полковнику труда, так как под стеклом у него лежал перечень всех заключенных с их именами-отчествами, кто не знал этого обстоятельства, поражался памяти Яконова. Нержин молча поклонился, не держа рук по швам, однако и не размахивая ими, и выжидающий сел за изящный лакированный столик. Голос Яконова, играючи, рокотал. Всегда казалось странным, что этот барин не имеет изысканного порока гарсирования. — Вы знаете, Глеб Евгеньевич, полчаса назад пришлось мне, к слову, вспомнить о вас. Я подумал, каким, собственно, ветром вас занесло в акустическую к... — Ройтману. Яконов произнес эту фамилию с откровенной небрежностью даже перед подчиненным ройтмана не присыво купив к фамилии звание майора плохие отношения между начальником института и его первым заместителем зашли так далеко что не считалось нужным их скрывать нержен напрягся разговор как чйлон принимал дурной оборот вот с этой же небрежной иронией ни тонких и ни толстых губ большого рта яконов несколько дней назад сказал нержену что может быть он нер В результатах артикуляции и объективен, но отнесся к семерке не как к дорогому покойнику, а как к трупу безвестного пьяницы, найденного под Марфинским забором. Семерка была главная лошадка Яконова, но шла она плохо. — Я, конечно, очень ценю ваши заслуги в науке артикуляции, — издевается. — Чертовски жалко, что ваша оригинальная монография напечатана засекреченным малым тиражом, лишающим вас славы некоего русского Джорджа Флетчера. Нагло издевается. Однако я хотел бы иметь от вашей деятельности несколько больший профит, как говорят англосаксы. Я преклоняюсь перед абстрактными науками, но я человек деловой. Инженер-полковник Яконов находился уже на той высоте положения, И еще не в той близости к вождю народов, при которых мог разрешить себе роскошь не скрывать ума и не воздерживаться от свои обычных суждений. — Ну, так такие вас спросить откровенно, ну, что вы там сейчас делаете, в акустической? Нельзя было придумать вопросы беспощаднее. Яконова просто некогда было за всем доспеть, он бы раскусил. Какого черта вам заниматься этой попугайщиной, стыр, смыр? Вы математик, универсант? Огляните!» Нержин оглянулся и привстал. В кабинете их было не двое, а трое. Навстречу Нержину с дивана поднялся скромный человек в гражданском, в черном. Круглые светлые очки поблескивали перед его глазами. В щедром верхнем свете Нержин узнал Петра трофимовича Веренева до военного доцента в своем университете. Однако по привычке, выработанной в тюрьмах, Нержин смолчал и не выказал никакого движения, полагая, что перед ним заключенный и опасаясь ему повредить поспешным узнаванием. Веренев улыбался, но тоже казался смущенным. Голос Яконова успокоительно рокотал. — Воистину в секте математиков завидный ритуал сдержанности. Математики мне всю жизнь казались какими-то розенкрейцерами. Я всегда жалел, что не пришлось приобщиться к их таинствам. Не стесняйтесь, пожмите друг другу руки и располагайтесь без церемоний. Я оставлю вас на полчаса для дорогих воспоминаний и для информации профессором Вереневым о задачах, выдвигаемых перед нами шестым управлением. И Яконов поднял из полуторного кресла свое... Представительное нелегкое тело, означенное серебряно-голубыми погонами, и довольно легко понес его к выходу. Когда Веренев и Нержин встретились в рукопожатии, они уже были одни. Этот бледный человек в светлых очках показался устоявшемуся арестанту Нержину привидением, незаконно вернувшимся из забытого мира. Между миром тем и сегодняшним прошли леса под ильмень озером, Холмы и овраги Орловщины, пески и болотца Белоруссии, сытые польские фольварки, черепица немецких городков. В ту же девятилетнюю полосу отчуждения врезались ярко-голые боксы и камеры большой лубянки, серые провонявшиеся пересылки, удушливые отсеки в вагон заков, режущий ветер в степи над голодными, холодными заками. Через все это было невозможно возобновить в себе чувство с каким выписывались буковки функции действительного переменного на податливом линолеуме доски. Оба закурили, нержен волнуясь, и сели, разделенные маленьким столиком. Веренев не в первый раз встречал своих прежних студентов по Московскому университету и по Ростовскому, куда его в борьбе теоретических школ послали перед войной для проведения твердой линии. Но и для него было Необычное в сегодняшней встрече. Уединенность подмосковного объекта, окутанного дымкой тригубы секретности, оплетенного многими рядами колючей проволоки. Странный синий комбинезон вместо привычной людской одежды. По какому-то праву резко обозначив морщины у губ, спрашивал младший из двух неудачник, а старший отвечал застенчиво, будто стыдясь своей незатейливой биографии учёного. Эвакуация, реэвакуация. работал три года у к защитил докторскую по топологии до неучтивости рассеянный нержин не спросил даже темы диссертации из этой сухотелой науки из которой сам когда то выбирал курсовой проект ему вдруг стало жаль веренева множество упорядоченные множество не вполне упорядоченные множество замкнутые Топология, стратосфера человеческой мысли. В двадцать четвертом столетии она, может быть, и понадобится кому-нибудь. А пока, а пока мне нечего сказать о солнцах и мирах. Я вижу лишь одни мучения человека. А как он попал в это ведомство? Почему ушел из университета? Да направили, и нельзя было отказаться. Да, отказаться можно было, но тут и ставки двойные. Есть детишки? Четверо. Стали зачем-то перебирать студентов Нержинского выпуска, последний экзамен которого был в день начала войны. Кто поталантливей, контузила, убила, такие вечно лезут вперед, себя не берегут. От кого и ждать было нельзя. Или аспирантура кончает, или ассистенствует Ну а гордость-то наша, Дмитрий дмитрич Дмитриевич Горяинов-Шаховской. Горяинов Шаховской. Маленький старик, уже неопрятный от глубокой старости. То перемажет мелом свою черную вельветовую куртку, то тряпку от доски положит в карман вместо носового платка. Живой анекдот, собранный из многочисленных профессорских анекдотов. Душа Варшавского императорского университета, переехавшего в 915-м в коммерческий Ростов, как на кладбище. Полвека научной работы, поднос поздравительных телеграмм из Милуоки, Кейптауна, Йокогамы. А в тридцатом году, когда университет перестряпали в индустриально-педагогический институт, был вычищен пролетарской комиссией по очистке как элемент буржуазно-враждебный. И ничто не могло бы его спасти, если б не личное знакомство с Калининым. Говорили, будто отец Калинина был крепостным у отца профессора. Так или нет, но съездил гаряинов в Москву и привез указание — этого не трогать. И не стали трогать. До того стали не трогать, что в чуже становилось страшно. То напишут исследования по естествознанию с математическим доказательством бытия Бога, то на публичной лекции о своем кумире Ньютоне прогудит из-под желтых усов Тут мне прислали записку. Маркс написал, что Ньютон материалист, а вы говорите идеалист. Отвечаю. Маркс передергивает. Ньютон верил в Бога, как всякий крупный ученый. Ужасно было записывать его лекции. Стенографистки приходили в отчаяние. по слабости стенок, усевшись у самой доски, к ней лицом, к аудитории спиной. Он правой рукой писал, левой следом стирал и все время что-то непрерывно бормотал сам с собой. Понять его идеи во время лекции было совершенно исключено. Но когда Нержину с товарищем удавалось вдвоем, деля работу, записать, а за вечер разобрать, душу осеняло нечто, как мерцание звездного неба. Так что же с ним? При бомбежке города старика контузило, полуживого увезли в Киргизию. А с сыновьями-доцентами во время войны Веренёв точно не знает, но что-то грязное, какое-то предательство. Младший, Стивка, говорят сейчас грузчикам в Нью-Йоркском порту. Нержин внимательно смотрел на Веренёва. — Учёные головы, вы кидаетесь многомерными пространствами. чего же вы только жизнь просматриваете коридорчиками? Над мыслителем издевались какие-то хари и твари. Это была недоработка, временный загиб. Дети припомнили унижение отца, это грязное предательство. И кто это знает, грузчиком, не грузчиком. Оперуполномоченные формируют общественное мнение. Но за что? Нержин сел. Нержин усмехнулся. Но ну, а за что все таки — За образ мыслей, Петр Трофимович. В Японии есть такой закон, что человека можно судить за образ его невысказанных мыслей. — В Японии? Но ведь у нас такого закона нет. — У нас он как раз и есть. И называется 58-10. И Нержин плохо стал слышать то главное, для чего Яконов свел его с Вереневым. Шестое управление прислало Веренева для углубления и систематизации криптографической шифровальной работы здесь. Нужны математики, много математиков, и Веренев радостно увидит среди них своего студента, подававшего столь большие надежды. Нержин полусознательно задавал уточняющие вопросы. Петр Трофимович, постепенно разгораясь в математическом задоре, стал разъяснять задачу, рассказывал, какие пробы придется сделать, какие формулы перетряхнуть. А Нержин думал о тех мелкоисписанных листиках, которые так безмятежно было насыщать. Облажась бутафорией, под затаенно любящие взгляды Симочки, под добродушное бормотание льва, эти листики были его первая тридцатилетняя зрелость. Конечно, завиднее достичь зрелости в своем исконном предмете. Зачем, кажется, ему головой соваться в эту пасть, откуда и историки-то сами уносят ноги, в прожитые безопасные века. Что влечет его разгадать в этом раздутом, мрачном великане, кому только ресницу одной пошевельнуть, и отлетит у голова? Как говорится, что тебе надо больше всех? Больше всех. Что тебе надо? Так отдаться в лапы осьминогу криптографии. Четырнадцать часов в день, не отпуская, и на перерывы будут владеть его головой теория вероятности, теория чисел, теория ошибок, мертвый мозг, сухая душа. Что ж останется на размышление Что ж останется на познание жизни? Зато шарашка, зато не лагерь, мясо в обед, сливочное масло утром, не изрезано, не ошершавлено кожа рук, не отморожены пальцы. Не валишься на доски замертво бесчувственным бревном в грязных чунях. С удовольствием ложишься в кровать под белый пододеяльник. Для чего же жить всю жизнь? Жить, чтобы жить? Жить, чтобы сохранять благополучие тела? Милое благополучие, зачем ты, если ничего кроме тебя? Все доводы разума. Да, я согласен, гражданин начальник. Все доводы сердца отойдя от меня от сатана. — Петр Трофимович, а вы сапоги умеете шить? — Как вы ей сказали? — Я говорю, сапоги вы меня шить не научите. Мне бы вот сапоги научиться шить. — Я, простить не понимаю. — Петр Трофимович, в скорлупе вы живете. Мне ведь окончу срок ехать в глухую тайгу на вечную ссылку. Работать я руками ничего не умею, как проживу. Там медведи бурые. Там Леонардо Эйлера функции еще три мезозойских эры никому не вознадобятся. Что вы говорите, Нержин? В случае успеха работы вас, как криптографа, досрочно освободят, снимут судимость, дадут квартиру в Москве. Эх, Петр Трофеевич, скажу вам поговорку доброго хлопца, моего лагерного друга. Одна дьяка, что за рыбу, что за рака. Дьяка — это по по-украински благодарность. Так вот, не жду я от них дьяки, и прощения я у них не прошу, и рыбки я им ловить не буду. Дверь растворилась. Вошел осанистый вельможа с золотым пенсне на пенсненодородным носу. — Ну как, розенкрайцеры, — розенкрайцеры, — договорились? Не поднимаясь, твердо встретив взгляд яконного, нержин ответил. Воля ваша, Антон Николаевич, но я считаю свою задачу в акустической лаборатории незаконченной. Яконов уже стоял за своим столом, опершись о стекло суставами мягких кулаков. Только знающие его могли бы признать, что это был гнев, когда он сказал «математика и артикуляция». «Вы променяли пищу богов» на чечевичную похлебку. «Идите!» И двуцветным грифелем толстого карандаша начертил в настольном блокноте. «Нержина, списать!»